«Тогда губы Пилат поят Иисуса, и би Его, и воин исплетши венец от терния возложиша Ему на главу, и вризу багряну облекоша Его, и глаголаху, радуйся, царю иудейский, и бияху Его полонитома, и зыдя же паки вон, Пилат, и глаголы им, всех извожу Его вам бун, да разумеете, яко в нем не единой вины обретаю». «Изыди же вон Иисус, нося черновен венец, и багряно ризу, и глагола им, си человек, як даже видя же его архиереи и слуги, возопиша глаголющие распни, распни его, глагола им пилат, поймите его, выхи распните, азбу не обретаю в нем вины». Отвещавшие ему Иудее, мы закон Емо мы, и по закону нашему должен есть умреть и, яко себе, Сына Божия сотвори, и як даже слыша Беласие Слово Паче, убояся, и, вниде в притор Паки и глагола Иисусови, Откуду и ты? Иисус же в ответа не дади ему Глаголы же ему пилат мне ли не глаголиши не весели, я ко власти им им и власть пустить пуститетя от вещах Иисус нехимаш и власти не единая на мне, а еще не бы ти до выше всего ради предав о тебе боли грех и мать от сего искаши, пилат пустите его Иудея же пияху глаголюще, ащись сего пустиши, неси друг кесарев, всякий же царя себе творяй противеца кесарю. Пилат же, слышав всее слово, изведев вон Иисуса, и сидя на судище на месте глаголемем лифостротон, еврейский же гавбафа, Беже пяток пасты, час же, яку и глаголы еудеям все царь ваш, они же вопияху, возьми, возьми, распни его, глаголы пилат, царя ли вашего распну, от вещаша архиерея, не мы царя, токма кесаря, тогда же предади его им, да распнется». Поемши же Иисуса Хивидоша, и нася крест свой, извидев глаголы мое лобное место, ежеглаголица еврейский Голгофа, где же пропяша Его, и с Ним и на два, Сюду и сюду, посреди же Иисуса. Написа же и титла, Пилат, и положи на кресте, беже написано, Иисус Назорянин, царь иудейский, Сего же титла мнозич то шахот иудей, Яко близ бе место града, где же пропяша Иисуса, И написано еврейский, греческий, римский». Глагола хуже Пилату Архирии Иудействии, Не пиши царь иудейский, Но яко сам рече, царь есть меудейский, Вот веща Пилат, еже Писах, Писах. «Воине же, егда пропяши Иисуса, прияше ризы его, и сотворише четыре части, коему ж да воину часть, и хитон, беже хитон не швен, свыше исткан весь, реша же к себе, не придерем его, но метним жребия гонем, кому будет, да сбудется писание глаголющее, раздели шариза моя себе, и о иматисме моей меташа жребия». Воини же оба сотвориша, стоях уже при кресте Иисуса и Матери Его и сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стоящая, Его же любляше, глагола Матери Своей, Жено, се сын твой, потом же глагола ученику все мати твоя, и от того часа поят ю ученик во своя сии». «Посемь, деды Иисус, яко вся всях уже совершишся, да сбудется писание глагола «жажду». Сосуд же стояши полноцта, пониже исполнивший губу годста и на трость вонцше придеша о ко коустом его, як даже прият отцы ты Иисус рече, Совершишася, и преклонь главу, предадеду. Иудеи же понеже пяток бе, да не останут на кресте эти леса в субботу, Бебо велик день твоя субботы, молиша Пилата да прибьют не их и возмут». «Пригидоша же воине, и первому губа прибиша голени, и другому распятому с ним, на Иисуса же пришедше, яко видяше Его уже умерша, не прибиша Ему голени, но еди на копием ребры Его прободе, и абьих изыди крови и вода, и вы свидетельствова, и истинно есть свидетельство Его, и то и весть, яко истину глаголет». «Да вы веру имете!» «Быше босия да сбудется Писание, кость не сокрушится от него!» и паки другое Писание глаголят, возряд нань, его же пробудоша!» «Посих же, моли Пилата Иосиф, иши от Аримафея, сый ученик Иисусов!» Потаяв же страха ради иудейска, да возмет тело Иисусово и повели Пилат: прииди же и взят тело Иисусово. Прииди же и не ходим, пришед яко Иисуса виносюю презрие, нося смешение смиренноги и голой яко лито роста, приясто же тело Иисусово и обвести е ризами сухарматы, яко же обычай есть иудеям погребати. Беже на месте, где же распятся верт, и в верте гроб нов, в нем же ни коли же никто же положен бе, ту уба петка ради иудейска, як близ бяши гроб положиста Иисуса.